Глава седьмая «Эй!» — позвала Жанна негромко, потом опомнилась и крикнула «Вам плохо? Эй!» Мужчина не пошевелился. Вода оставалась неподвижной, безмятежно голубой от цветного кафеля на дне и подсветки по бортикам. «Чёрт!» — Жанна бросила сумку на ближайший шезлонг, подбежала к краю бассейна, встала на колени, потянулась к мужчине, но не достала. «Чёрт!» Время стремительно утекало, а может, его и не было вовсе. И тогда она спустила ноги в воду и сползла вниз. Здесь оказалось глубоко, и она ушла в воду с головой. Вынурнула, в два взмаха добралась до утопленника и попыталась перевернуть его на спину. Тяжёлый он выскальзывал из рук. «Помогите!» — заорала она, надеясь, что хоть кто-нибудь услышит. Руку удёрнула, а потом зажала в тиски. От неожиданности она рванулась, хлебнула воды и закашлялась. Утопленник, вернее, уже не утопленник, одной рукой держал её, а второй утирал лицо и моргал глазами. «Ты кто?» — спросил он. «Пустите!» — она запаниковала и забилась в воде. «Что за дурацкие шутки?» Мужчина, всё ещё не отпуская её, посмотрел на часы на запястье. «Девушка, вы мне испортили рекорд. Я шёл на две минуты». «Идите вы!» — огрызнулась она, выдернула руку, и погребла к лестнице. Пока она тяжело поднималась по ступенькам, вся облепленная мокрой одеждой, мужчина подплыл к буртику, подтянулся и ловко выбрался из воды. Жанна смотрела на костюм, мокрые босоножки, итальянские их было особенно жаль, и тихо закипало. Злость её не касалась идиота, который решил поиграть в утопленника, а была направлена на себя. Кто просил её играть в «Спасателей Малибу»? Позвала бы персонал отеля и пошла по своим делам. Нет, ей надо было нырнуть. Какой-то ужасный, ужасный день. Мужчина приблизился и протянул ей полотенце. Она помедлила и взяла. Смотреть на него она не решалась. Ей было неловко за свой нелепый поступок. «А вы молодец», — сказал мужчина. «Я даже удивился. А меня мало что может удивить». Она скосила глаза, не переставая вытирать волосы. Лет тридцати с хвостиком. Светлые волосы мокрыми прядями прилипли ко лбу. Сухая, жилистая фигура. Лицо? Лицо как лицо. Прямой нос, светлые глаза. Ну, это понятно. Блондин же. Она отвернулась. «Извините», — сказал он. «Давайте поднимемся ко мне в номер, обсохнете Она охмыкнула и отбросила полотенце. «Вы что, прямо мокрые, пойдёте по улице?» — удивился он. «Нет, конечно, всё сниму и так голышом двину». Отрезала она и повернулась уходить. «Ну, не сердитесь. Я же не знал, что вы решите меня спасать. Если честно, я впечатлён». «Да ну вас! Испортила из-за вас хороший костюм и приличные туфли. А вы, оказывается, развлекались». Жанна скинула пиджак и тут же пожалела. Мокрый топ явственно обрисовал грудь. Она прижала пиджак к себе. Идти в мокрых босоножках значило испортить их, да и ноги тоже. Она присела на шезлонг и завозилась с застёжками. «Возьмите». Мужчина протянул ей белый махровый халат с логотипом отеля. Надо было бы гордо отказаться, но идти в таком виде по улице и правда не стоило. Она накинула халат и вышла из бассейна, неся в руках капающий водой пиджак и мокрую обувь. Шлёпая босыми ногами по дорожке, она вдруг рассмеялась. Комичность ситуации только сейчас дошла до неё. Кинулась в воду спасать незнакомца. В номере на её удачу никого не было, а то бы пришлось рассказывать про мнимого утопленника. Она повесила мокрую одежду на балконе и быстро залезла в душ. Пришлось вымыть волосы, иначе ей бы всё время казалось, что они пахнут хлоркой или чем там сейчас обеззараживают воду в бассейнах. Фен в отеле оказался слабеньким. Решив, что ветер и солнце справятся быстрее, Жанна выключила гудящий аппарат. В шкафу одиноко висело вечернее платье. Идти в нём на фуршет было бы глупо. Что ж, тогда любимые итальянские брюки и белая блузка — беспроигрышный вариант. Глаза после ныряния в бассейн слезились. Пришлось закапать их специальными каплями, которые она всегда возила с собой. От уши не могло быть и речи. Ещё не хватало плакать чёрными слезами. Немного блеска для губ и хватит. Вроде всё, можно не спеша прогуляться и подумать. До начала фуршета оставалось полчаса, когда Жанна вышла на улицу. Корпуса и коттеджи связывали мощённые плиткой дорожки, а вот среди деревьев вился деревянный настил, приводя то к сферической беседки с мягкими сидушками, то к месту для пикника. Сосны, чьи корни гибкими щупальцами извивались под слоем песка и хвои, расступились открыв берег и широкий пирс. По обеим сторонам его покачивались лодки и водные велосипеды. Жанна с любопытством осмотрела конструкцию из двух длинных сигарообразных поплавков и двойного сиденья посередине. «Надо будет попробовать прокатиться, что ли?» Снова захотелось, чтобы рядом шёл Ильяс. Они бы плюнули на фуршет и укатили вон туда. Жанна приставила ладонь козырьком к колбу и посмотрела на небольшой островок, весь заросший камышом. Серые метёлки мерно покачивались, и Жанне даже показалось, что она слышит шуршание. Метрах в двадцати от пирса возвышался сарай. Одну стенку его густо покрывали поставленные на пополодке. Рядом, на берегу, скучал катер. На песке чернел брезентовый квадрат. На нём тускло блестели какие-то металлические детали. Жанна ещё раз посмотрела на озеро. Довольно большое. С восточной стороны из него вытекала речушка. К западной же части густо примыкал лес. Тёмно-зелёная стена не давала рассмотреть что-то более подробно. Деревянная тропка не обрывалась у берега, а шла дальше, мимо сарая с лодками. И Жанна пошла по ней, стараясь не думать ни о психии, ни о рисунках. Метрах в пяти от тропинки стоял конусообразный шалаш из жердей, крытых еловым лапником. Небольшая табличка гласила, что это место для курения. Жанна свернула с настила и заглянула внутрь. Там стояли деревянный стол с массивной каменной пепельницей и деревянная лавка по периметру. На одной из лавок сидела Наталья. Она мрачно посмотрела на Жанну и дёрнула плечом. «От Антохи прячусь», — ответила на незаданный вопрос. Он меня к себе зазывал. «Представь, у него отдельный номер в главном корпусе. Подсуетился, представляешь? Круто. Чего крутого-то? Представь, кто-то из наших увидит, как я с ним в номер иду. Мишане же доложат. У нас куча общих знакомых. А Антон словно не понимает ничего. Я ему прямым текстом говорю, а он делает вид, что всё нормально. «Вот какие же мужики все эгоисты!» «И что, так и будешь от него все выходные прятаться?» «Вот ещё», — мыкнула Наталья. «Просто не хочу отношения выяснять. Не люблю, знаешь». «Мне миша не хватает». Она глянула на часы. «Ой, идти пора. Подожди, сейчас губы подкрашу». Поняв, что реставрация макияжа может затянуться, Жанна села на лавку и подпихнула под спину подушку, благо тут их тоже имелось в достатке. Вообще продуманный дизайн у этого загородного отеля. Есть и блага цивилизации, и вот такие уютные местечки для уединения. У стены под ворохом подушек Жанна заметила чью-то свёрнутую и забытую одежду. Кто-то неплохо уединился, видать. «Везёт же вам брюнеткам», — сказала Наталья, смотрясь в круглое зеркальце. «Можете вообще не краситься. У тебя ещё и глаза синие. Всегда немного завидовала, если честно. И вообще сначала думала, что ты та ещё штучка» когда ты к нам в компанию пришла. Но внешность иногда обманчива, согласна. Только без обид. Она пальцем подправила нарисованную под глазом стрелку. Такие откровения были не в духе Натальи. И Жанна вспомнила мадам Николь. Что она там говорила про избегание травмирующих бесед? Что ж, надо попробовать. Надо же, как бывает. А я ведь тоже к вам приглядывалась, ко всем. Даже к психотерапевту ходила. У меня была стрессовая ситуация из-за парня, и я вообще не знала, как строить отношения на новой работе. И как? Помогла? Я тоже одно время всё хотела к психологу сходить, но мой отговаривал постоянно. Для него все эти врачи с приставкой «психо» — просто шарлатаны. Ты? Удивительно было слышать это от такой вечно спокойной и рассудительной Натальи. А с чем? Да совсем. Мне казалось, что жизнь зря проходит. Надо было рожать сразу... А Мишане всё хотелось дом обустроить. И я, знаешь, смирилась. Решила, что так, наверное, и правильно будет. А сейчас даже не знаю, как быть. А у тебя контакта этого психолога не осталось? К проверенному специалисту как-то спокойнее идти». Что ж, судя по всему, Наталья не знала про Илону Юрьевну. Но могла и искусно притворяться. Да нет. Наталья хоть и себе на уме девушка, но в тонкие игры не умеет. Можно пока вычеркнуть её из списка подозреваемых. Со стороны озера послышался плеск. Что-то плыло по воде, издавая размеренное бульканье. Сквозь щели шалаша можно было разглядеть водный велосипед, направлявшийся к берегу. Ветер принёс обрывки слов, два голоса. Мужской что-то бубнил, женский звонко смеялся. Жанна позавидовала. Кто-то сейчас исполнял её мечту. Плыл по озеру со своим мужчиной. Или не со своим. Наталья щелчком захлопнула пудреницу и встала, кивнув Жанне на выход. До фуршета осталось пять минут. Столы в ресторане выстроились шеренгой вдоль стены. Крахмальные скатерти с тяжёлой оборкой по периметру свисали до земли. Сверху высились вазы с фруктами, тарелки с канапе и тарталетками. В стальных вёдрах, полных льда, торчали бутылки шампанского. Официанты в белых кителях и перчатках ждали команды откупорить вино. Наталья глазами показала на эту красоту. «Не искупи отца, благодетели». Жанна ответила на знак, потрогала волосы. Ещё чуть влажные, они тяжело лежали по плечам. Наталья была права, сказав, что корпоратив станет выставкой брендов. Женщины надели всё лучшее разом. Мужчины упаковались в костюмы и галстуки. Среди буйства расцветок и фасонов не верилось, что вчера её коллеги были почти неотличимы друг от друга, как горошины в стручке, ведь любая униформа хорошо сглаживает различия. А любой женщине... Особенно если она молода, нравится красоваться и веселиться. Праздника хочется. Жанна тихонько вздохнула, не кстати пожалев о сохнущем на балконе костюме. Ладно, ещё есть шанс поразить всех на вечернем банкете красным платьем. Если, конечно, его тоже не постигнет какое-нибудь несчастье. У задней стены возле стоек с микрофонами возился человек, что-то подключал, настраивал. Позади с потолка свисал киноэкран, на котором светился логотип компании стилизованный самолётик на фоне оранжевого кружка солнца. «Приветик!» Перед ними возник Антон, благоухающий дорогим парфюмом. Серо-голубой костюм сидел на нём идеально, галстук в тон подчёркивал свет глаз. Наталья мельком взглянула на него и тут же опустила глаза. Официанты сновали по залу, принося всё новые и новые закуски. Антон вытащил бутылку из ведёрка и ловко скрутил проволочку с пробки. Предлагаю начать, не дожидаясь тостов от руководства». Раздалось негромкое пых. «Что ж, опыт у Антона имелся». Жанна чуть усмехнулась. Наталья старательно прятала взгляд и делала вид, что сильно увлечена сырной тарелкой. Сыр стремительно убывал. Антон взял один из фужеров и пустил по стенке пенную жидкость. Наполнил и протянул Наталье. Она помедлила, но взяла. Антон налил ещё два. Шампанское Жанна не любила, но ради праздника чуть-чуть можно. В зале прошёл ветерок перешёптываний. Все дружно повернулись ко входу. В сумочке задребежал телефон, оповещая о новом сообщении. Жанна задвинулась за спины коллег, посмотрела на экран. Псих что-то прислал. В послании не было слов, только фотография. Жанна вгляделась. «Какие-то люди идут, похоже, что по залу аэропорта». И тут она узнала одного из идущих. Человека снимали со спины, поэтому она сперва узнала чемодан, а потом его, Камаева. Псих сфотографировал его в аэропорту, когда он шёл к досмотровой рамке. И что? Что это значит? Может, и ничего? Может, просто хочет напугать? Смотри, мол, я про тебя всё знаю, всё вижу. Так, стоп. Кто может знать про неё с Камаевым? Да там и знать-то нечего. Они даже не пара. Пока. У микрофона что-то происходило. Она не обратила внимания, разглядывая фотографию, пытаясь углядеть какие-то детали, которые помогут понять замысел психа. «А, вот вижу, люди не стали долго ждать и сразу принялись за дело», — сказал весёлый голос. Наталья тихо толкнула её локтем. Жанна подняла глаза. В помещении притушили свет, на сцене же выстроилась шеренга пиджачно-галсточных мужчин. Они стояли, держа на лицах улыбки, как переходящее знамя. На экране за их спинами мелькали кадры, и бодрый голос диктора рассказывал о достижениях компании за текущий год. «Предлагаю всем последовать примеру этих прекрасных девушек и откупорить игристая», — предложил тот же голос. Жанна попыталась разглядеть его лицо в отцветах с экрана и узнала. А узнав, чуть не ойкнула. Мужчина, которому официант только что подал бокал, улыбнулся ей, и показательно чокнулся с ней на расстоянии. От неожиданности она замерла, как замирает в траве зайчонок, слушая, не крадется ли волк. Да, Вишний блондин-утопленник стоял на сцене и улыбался ей, как старый знакомый. Она сморщила нос и подавила желание спрятаться за коллег. Хорошо, хоть ни Наталья, ни Антон не заметили этого проявления внимания к её персоне. Блондин же не сводил с неё глаз, а потом подмигнул. Лицо у него при этом было довольное будто он действительно выследил и поймал зайчишку. Осталось только придумать, как его приготовить.